Всюду царили смерть и уныние. По временам только кучки молодых людей, увлеченных охотой, с громкими криками, как ветер, проносились в конце какой-нибудь аллеи, оглашавшейся звуками рога, и всё погружалось в вящее Безмолвие. Так небо после ракеты кажется еще темнее. На дорожке параллельной с той, по которой медленно ехал король, собралось несколько закутанных в плащи придворных. Они, казалось, весьма мало интересовались охотой и, сидя в седлах на высоте королевского экипажа, не теряли его из виду и вполголоса переговаривались. «Хорошо, фонтраль, отлично. Мы победили. Король беспрестанно берет его за руку. Посмотрите, как он ему улыбается». Вот господин Легран сходит с лошади и садится с ним рядом. Ну, теперь что и говорить. Старый кот пропал. Э, да это еще что? Вы видели, как государь дотронулся до руки месье? Он делает вам знаки, мол Трезор". Смотрите, смотрите, Гонди. Да, смотрите, легко сказать. Своими-то глазами я ведь ничего не вижу. Принужден довольствоваться очами веры и вашими. Ну и что ж там еще? Эх, жаль, что я так близорук. Расскажите-ка, что... «Что они там делают?» Монтрезор продолжал. Король наклонился к уху герцога Бульонского и говорит с ним. Продолжает говорить, делает жесты и говорит, не переставая. «О, он будет министром!» «Он будет министром!» — сказал граф Делюд. «Он будет министром!» — сказал фонтраль. Это ясно подтвердил Монтрезор. Надеюсь, что тогда, по крайней мере, мне дадут полк. И я женюсь на кузине, воскликнул Оливье Далтраг тоном пожа. А батгонди, посмеиваясь и глядя на небо, начал напевать охотничью песню. Скворцы почуяли весну. Мне кажется, господа, что зрение у вас еще хуже, чем у меня. Или что в лето от воплощения Бога слова 1642-е свершаются чудеса? Герцог Бульонский так же далек от звания министра, как я хотя бы король расцеловал его. У него есть большие достоинства, но он никогда ничего не достигнет по своей прямолинейности. всё таки я очень ценю его из-за его дурацкого огромного седана, где мы всегда найдем уютное, очень уютное помещение». Мол, Трезор и все остальные были так погружены в наблюдение над королем, что не отвечали ни слова. — Вот господин Лаграм взял возжи и правит лошадьми, — сказал кто-то. Аббат продолжал напевать. — Коль будешь кучер, красавец молодой! «Не опрокинь, смотри, мою коляску!» «Ах, Аббат, вы, наконец, с ума меня сведете!» — воскликнул фонтраль «Неужели у вас есть песни на все случаи жизни?» «Есть также случаи на все песни!» — отвечал Гонди. «Клянусь честью!» «Настоящий случай мне по вкусу», — сказал фон Траль, понизив голос. «Теперь вряд ли Месси пошлет меня в Мадрид со своим проклятым договором. И мне это очень на руку. Поручение довольно щекотливое. Перебраться через пиренеи не так-то легко, как он думает». И к тому же на дороге кардинал. «Ах, боже мой!» — воскликнул Монтрезор. «О, Господи!» — воскликнула Оливье. «Ну что там еще?» «Ах, да ох! Что вы там высмотрели?» — спросил гонди «Чему радуетесь?» «Король!» Взял за руки герцога Орлеанского каково? Скажем, слава богу, господа. Вот мы и избавились от кардинала, затравили старого кабана. Кто же возьмется его покончить, нужно будет бросить его в море. Нет. Он этого не стоит, — сказал Оливье. Надо придать его суду. Конечно, — отозвался Аббат. Еще бы! У нас не будет недостатка в обвинительных пунктах против дерзновенного, который осмелился отказать Пажу. Не правда ли? Аббат осадил лошадь пропустил вперед оливье и молтреора и наклонясь к графу до люду который вел беседу с двумя людьми более степенными сказал ему знаете ли заодно уж не открыть ли все делаем ему лакею никогда не видовал чтобы к заговору относились так легкомысленно Важные предприятия требуют тайны. Дело наше было бы в отличном положении, если бы с ним обращались осторожнее. Наша партия самая сильная из всех, о которых мне когда-либо случалось читать в истории. Мы могли бы, если бы захотели, не спровергнуть хоть три государства. Но ветреностью можно все испортить. Это было бы досадно и чрезвычайно прискорбно для меня. Я и вообще имею большую склонность к такого рода предприятиям, но к настоящему отношусь особенно горячо, так как в нем есть что-то великое. «Да, есть». Это несомненно. Неправда ли? Добежу. Неправда ли, мор?